День 9. Завтрак. Включите в него по крайней мере один продукт, богатый витамином С, и горсть ягод. Идея: смешайте кусочки разных фруктов и ягод в большой чашке. Ешьте полдник постепенно в течение нескольких дней. Ланч. Включите в него продукт, богатый калием. Идея: например, половину авокадо. Он богат калием. Смешайте с глютамолом и сбрызните соком лимона. Ужин. Включите в него по крайней мере один продукт, богатый кальцием, и один из моего списка противораковой диеты. Идея: три вида ваших любимых бобовых с грудкой цыплёнка и гарниром из овощей. Добавьте чеснок и приготовьте суп. Потом сыр низкой жирности, например, чеддер, пойдёт на десерт.